Цыган Снова шел навстречу быку, шел, вытягивая носки, горделиво, как танцор по бальному залу. Красные палочки бандерилей покачивались в такт его шагам. Бык, теперь он не был в оцепенении, следил за ним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога. Когда Фуэнтес подошел почти вплотную, бык, Кинулся на него Как только бык опустил голову Фентес пятись отбежал назад Потом остановился Подался вперед, вытянув руки Поднявшись на носки И в ту самую секунду, когда рогами навали его Всадил в тугой бугор мышц Между лопаток быка Толпа бешено аплодировала «Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам», сказал подручный Ритана, обращаясь к Сурито. «Хорошо работает», сказал Сурито. «Смотрите, смотрите». Все трое следили за цыганом. Фуэнтос стоял на арене спиной к барьеру. Позади него, по эту сторону барьера, стояли двое из куадрильи, держа на готове плащи, чтобы отвлечь внимание быка. «Бык!» Высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом Теперь «попался», — думал бык Стоит вплотную к красным доскам На расстоянии короткого прыжка Бык неотступно следил за ним Цыган откинулся Отвел руки назад, держа бандерильи крючками вперед Он позвал быка, топнул ногой Бык медлил, выжидая Он хотел бить наверняка Хватит с него колючек Фуэнтес подошел ближе к быку Откинулся назад, снова позвал быка. Кто-то в толпе, предостерегающе крикнул. «Черт, слишком близко», — сказал Сурито. «Смотрите, смотрите», — сказал подручный Ританы. Откинувшись назад, Фуэнтес повертел бандерильями подразнивая быка, потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кинулся на него. Фуэнтес плавно опустился на носки и, вытянув руки, подавшись вперед всем телом, Ванзил бандерилье под прямым углом, ловко уклонившись от правого рога. Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер. Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разодрана, бык — Задел ее кончиком рога Фуэнтас радостно улыбался, показывая прореху зрителям Он обошел арену кругом Когда он проходил мимо Сурито, сияя улыбкой, указывая на свою куртку, Сурито улыбнулся Последнюю пару бандерелей втыкал кто-то другой Никто не обращал на него внимания Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулета и сложил ее И передал через барьер Мануэлю Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку и ножный обвиснув, упали Он посмотрел на Сурито Старый Пикадор увидел, что Мануэль весь в поту «Теперь он от тебя не уйдет, малыш», — сказал Сурито. Мануэль кивнул. «Он хорошо подготовлен», — сказал Сурито. «Как раз, как надо», — подтвердил служитель. Мануэль кивнул. Рубач наверху, под самой крышей, протрубил сигнал к последнему туру, и Мануэль пошел через арену туда, где в одной из темных лож должен был сидеть президент. В первом ряду... Заштатный штатный репортер Эль Эральдо отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии бои. Он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради в самом деле? Всего-то вечерний бой. Если он что-нибудь пропустит, можно посмотреть в утренних газетах. Он еще раз отхлебнул шампанского. У него свидание у Максимов 12. Да и кто такие в сущности эти мутадоры? Мальчишки и лодыри. Просто-напросто лодыри. Он спрятал блокнот и посмотрел на Мануэля, который очень одиноко стоял у края арены и размахивал шляпой в знак приветствия в сторону одной из невидимых лож темного амфитеатра. Посреди арены спокойно стоял бык, уставясь в пространство. «Я...» Посвящаю этого быка вам, сеньор, и мадридской публике, самый пресвященный и самый великодушный во всем мире, сказал Мануэль. Это была общепринятая формула. Он сказал ее всю. Он мог бы несколько сократить ее для вечернего боя. Он отвесил поклон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо и держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, Направился к быку. Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него. Глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки, и что из раны от копья сурита все еще течет блестящая струйка крови. Он отметил, как поставлены ноги быка, Подвигаясь вперед, с мулетой в левой руке и шпагой в правой, он следил за ногами быка. Бык не может кинуться, пока не сдвинет все четыре ноги. Теперь он стоял спокойно, расставив ноги. Мануэль подходил к быку, следя за его ногами. «Все хорошо, он справится. Нужно заставить быка опустить голову, чтобы можно было перегнуться через рога и убить его». Он не думал о том, как вонзит шпагу, как убьет быка. Он думал только о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой все же угнетал его. Подвигаясь вперед, следя за ногами быка, он видел и его глаза, влажную морду и широкий разворот выставленных вперед рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем. Он чувствовал, что доберется до этого маленького с белым лицом. Мануэль остановился против быка. Втыкая острие шпаги в мулету, перекладывая шпагу в левую руку и натягивая красную ткань, как кливер, он в то же время видел концы рогов. Один рог раскололся, когда бык ударил в барьер. Другой был острый, как игла дикобраза. Натягивая мулету, Мануэль заметил Красное пятно на белом основании рога. Отмечая все это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля. Выжидает, подумал Мануэль. Бережет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову. Главное заставить опустить голову. Сурита заставил его опустить голову, но он опять поднял ее. «Когда я начну гонять его, кровь пойдет из раны, тогда голова опустится». Держа перед собой мулету, натягивая ее шпагой, Мануэль позвал быка. Бык смотрел на него. Мануэль вызывающе откинулся назад и взмахнул туго натянутой мулетой. Бык увидел мулету, она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка сдвинулись». Вот сейчас. Ух, когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.